— Куда, помилуй, что ты? Сейчас придет Тарантьев с Алексеевым обедать. Потом хотели было... — Захар, — говорил не слушай его, Штольц, — давай ему одеваться. — Слушаю, батюшка, Андрей Иванович, вот только сапоги почищу, — охотливо говорил Захар, — как...